Глава 30. Амбиции. То есть, ключевая проблема в сроках запуска, уточнил я. В следующей петле, в смысле, в реальности, нам не придётся ничего захватывать и восстанавливать. Трак понимает опасность и просто откроет нам доступ. Я учитываю это. Я почувствовал, как Хасси кивнула. Поэтому тренирую отдельно пилотов, которые доставят инженеров сразу на места. Естественно, не по прямой, а по орбитальным траекториям, когда они откроются. 3 минуты. Я быстро набросал схему и прикинул время. Дальше я отделил часть союзников на сборку тестовых кораблей для отработки подключения наших орудий. Остальные же раз за разом тренируют быстрый запуск производственных линий. До конца недели мы сократим этот процесс до 5 минут. А если у нас будет по два завода на каждое из союзных племён, то и на время не сборки можно будет существенно сэкономить. Да, я опять принялся считать. Час 20 стандартной сборки по 12 заводам и того чуть меньше 7 минут. Всего с учётом дороги, запуска и сборки первой партии 15 минут. Хаси продолжила делиться своими планами. Если ты планируешь привести для нас основной флот с Соул, то они как раз успеют долететь до нас, чтобы мы прямо с ходу начали их переоборудование. Спасибо. Я искренне поблагодарил Химеру за то, как она всё организовала. Мы ещё ничего особо не сделали, а наши шансы уже как будто ещё немного подросли. Тем временем мы как раз долетели до завода, и Хасси теперь уже в плати ждала нас, собрав всех медведи и медведец для того, чтобы объяснить им суть того, что их будет ждать. А потом закипела работа. Вплоть до самой темноты мы облетели все имеющиеся теперь в нашем распоряжении базы, на каждой из которых деловитые мишки, и наши, и союзные, прибывшие со своими вождями, начали развёртывать производство. Хаси отвечала на их вопросы, чертила схемы, одобрительно кивала, когда видела подходящую машинерию, и кривилась при виде той, что не подходила. Красный закат мгновенно сменился тропической чернотой, и медведи зажгли яркие лампы, осветившие всё на километры вокруг. Я чувствовал невероятную усталость, но при этом не мог заснуть. Настолько волнительным был процесс, Второй раз мы облетели наши заводы уже далеко за полночь, а когда вернулись в цитадель нашей братрии Южных болот, то я завалился прямо на одном из уровней пирамиды. Благо, воздух был тёплым и в меру влажным, а от докучливых насекомых нас отделяло силовое поле. Я погрузился в пучину сна, даже не смотря на грохот и ляск, которыми сопровождалась работа очередной запущенной производственной линии, а также покликивания химеры. в вошедший во вкус и явно довольный своей ролью. Проснулся я на рассвете, с удовольствием отметив, что работа продолжалась и явно всю ночь. С пробуждением мастер поприветствовала меня Хаси, неожиданно вовремя очутившейся рядом. Ты что, здесь всё время была? удивился я. А что? пожала плечами девушка. Малори достойные ученики, они всё схватывают на лету. Я им всё объяснила, и теперь они не нуждаются в моём постоянном присутствии. Малори? переспросил я, услышав незнакомое слово. Да, подтвердила Хасси. Так они себя называют. Чем-то отдалённо похоже на Маури, подумал я. Впрочем, это может быть простым совпадением, тем более если вспомнить, что это не просто 5 букв. А за ними стоит вполне определённый смысл. М младшие ауривели. Если посмотреть также на само название медведи, то получится, что они у нас младшие алари. Забавно, но пора сосредоточиться на делах. Когда мы сможем собрать первый опытный образец? Спросил я о том, что меня сейчас по-настоящему волновало. Вчера я уже видел сборочные линии, видел готовые корабельные орудия и системы подключения к боевым космолётам. Но мне наконец хотелось попробовать собираемые нами пушки в деле. А то я, конечно, доверяю словам Хасси, что всё будет работать, но мне тем не менее станет гораздо спокойнее, когда мы дадим первый реальный залп. Инженеры Бдазара обещали закончить небольшой боевой корабль уже к полудню. радовала меня химера. Мы бы успели раньше, но эти заводы не могут собирать слишком крупные объекты. Вот и пришлось раскидать заказы по всем нашим линиям, а теперь собирать этот конструктор. Остатки моего сна тут же как ветром сдуло. Я быстро вскочил на ноги, закинул в рот пару галетов, а потом на ходу проверил, не повышался ли во время сна мой геном. Увы, тот, похоже, предпочитал отдыхать вместе со мной. Но я настолько был воодушевлён грядущей проверкой, что почти не обратил на это внимания. Следующие часы прошли за инспектированием работ. Мы с Птазаром и Хасси, которая не пожелала осваивать аэроцикл и сидела позади меня, обхватив руками, облетали завод за заводом. Общались с инженерами, осматривали производственные площадки и наблюдали за деловитыми движениями медведей. Всё же мне с ними повезло. Учитывая, что перед своей быстрой смертью в этой петле Садон Трак потратил на создание своего флота почти все запасы ресурсов на Каташе, они даже в условиях жесточайшего дефицита всё равно умудрялись совсем справляться. В этот момент прямо под нами раздался взрыв. Группа Малри создала какой-то очередной узел нашей пушки и тут же разнесла его на части, чтобы используя те же детали снова отработать так необходимые им навыки. А ведь Хасси смогла привить своим подчинённым этукую искру хаоса. Раньше медведи казались мне довольно спокойными, а тут взрывают всё подряд, и я вижу, спасибо моему зрению, лишь довольные огоньки у них в глазах. Что там с космолётом? Я тоже жаждал разрушений. правда не в любом виде, а исключительно от наших новых орудий. Ещё час расстроила меня Хасси, но потом предложила неожиданное решение. Если тебя просто самопушка интересует, то на соседнем заводе её как раз тестируют, подгоняем общие показатели под psi силы наших союзников, чтобы им проще было ей пользоваться. Так чего же мы тогда теряем время? Я тут же скомандовал смену курса.